Глава четвертая. Книга в медиа-диктатуре. Перспектива подвластных. Часть первая. Пределы и возможности производства литературы. Писатели. Нацистская диктатура началась со сплошной вырубки. За редким исключением, начиная с 1933 года, все, что мы сегодня относим к канону литературы Веймарской Республики, было запрещено, и последовательно устранено с немецкого книжного рынка. Публичные сожжения книг весной 1933 года, в рамках которых впервые были составлены черные списки нежелательной литературы, были с воодушевлением приняты не только массами, но и образованными гражданами. Выступая на книжном сожжении в Бонне 10 мая, германист Ганс Науман возмущался литературой платных библиотек большую часть которой за последние два десятилетия на нас вылили, и которая настолько бесстыдно расшатывает разлагает мировоззрение и мораль, что, просматривая каталоги, мы с потрясением недоумевали, где же были власти, где были обе церкви, где была внутренняя миссия. По большей части эта литература, которую мы хотим сегодня символически уничтожить, была чужеродного и чужестранного происхождения. Но, возможно, здесь она расплодилась больше, чем за рубежом, и с этой точки зрения она, по сути, была продолжением войны против Германии, только другими, более тонкими и более гнусными средствами и в еще более уязвимых местах. Даже такой, казалось бы, респектабельный современник, как Эрнст Бертрам, германист из Кёльнского университета, пишущий для издательства «Инзель», В 1933 году отмечал преимущество немецкой реварваризации. Столкнувшись со множеством подобных пугающих заявлений, Томас Манн 27 мая в полном недоумении задался в дневнике вопросом. «Что у этих людей внутри? Если вернуться, будешь чужаком, не знающим, как себя вести. Так странно чувствовать, что пока тебя нет, твоя страна куда-то катится» и никак ее не вернуть. Его брат Генрих с таким же потрясением взирал на ненависть, которая расползалась по Германии в 1933 году, когда к власти пришли национал-социалисты. Наименее цивилизованные сами по себе никогда не освоят всю зрелость интеллектуальной культуры и социального устройства, выросших на понятии человеческого долга, ручаться друг за друга. Для этого нужны перебежчики. Даже не эмигрировавший Ганс росса с отчаянной иронией жаловался на национал-социалистический активизм. Нас очищают, промывают, просеивают, дезинфицируют, расслаивают, оздоровляют, нардируют, я уж чуть было не написал, отчуждают. Не лучшие перспективы для поэтов, которые, подобно природе, создают свои лучшие произведения, когда всего мало-мальски понамешано. Как писатели, не имевшие возможности или желания эмигрировать, реагировали на новые ограничения своей трудовой деятельности? Поначалу они не принимали запреты на книги. Франк Тис, например, успешно выступил против полного запрета своих произведений, которого требовало управление Розенберга. Писатель воспользовался связями в берлинских министерствах. В Министерстве культуры Пруссии он нашел поддержку Как у Хинкеля, рейхскомиссара по вопросам театра, так и у министра культуры Руста. Хотя лит отдел Рейхсминистерства пропаганды настаивал на запрете романов Похищение невесты проклятия и не относил Тиса к числу авторов, заслуживающих поощрения, он позволил ему продолжить работу. Как и ряд коллег, Тис переключился на написание сценариев для развлекательных фильмов. С романом 1937 года Цусима повествующим о морском сражении между японским и русским флотами 27-28 мая 1905 года с точки зрения союзника национал-социалистов Японии, автор не только вернулся на книжный рынок с бестселлером, но и таким политическим поклоном заручился благосклонностью власть имущих. Вальтер фон Мола, у которого в противоречии его воспоминаниям 1957 года не было проиндексировано ни одной книги, пошел еще дальше. В августе 1935 года он сообщил Глафреду «Дас Шварце Корпс» Гунтеру Далькену, что перешел от неарийского издателя за рубежом к арийскому издателю в Германии, а именно от Пауль Жолнае в Вене к Холле Ундко в Берлине. Более того, фон Молл искал личной защиты от нападок нескольких диких догматиков, потому что он не был поэтом народного толка Не только у Буллера, но и у Гебельса. Он подчеркивал свои немецко-национальные убеждения, которые выразил в романной трилогии Народ пробуждается 1918-1921 и развил в 1936 году романом Евгений Савойский. Однако Гебельс счел составленный литоделом материал против мола довольно щекотливым, в особенности потому, что тот выступал в защиту Ремарка да и литературное управление Розенберга решительно его не принимало. Кто не чувствовал себя нужным Гитлеру, его национал-социалистическому правительству в 1933 году быстро уходил в свой частный и профессиональный мир или его туда изгоняли. Если спросить, где жил Оскар Лёрке до своей ранней смерти в феврале 1941 года, то придется ответить в литературе. Аналогичный уход в защищенную от власти эстетическую нишу можно наблюдать у многих других авторов. 17 мая 1933 года Коросса, которого Руст пытался завлечь в только что переформированную секцию поэзии Прусской академии искусств, писал Катарине Киппенберг. «Пусть новое государство обустраивает себя так, как ему будет угодно. Я сохраню свою маленькую духовную империю свободный и независимый. Я твердо убежден, что так я лучше всего послужу народу. А 28 мая 1942 года он признался певице Гертруде Фуль, что ведет двойную жизнь: одну во внешнем мире, который не отказывается от своих притязаний, другую в уединении и тиши. Там и формируется нечто, что принадлежит только душе. Даже такой воинствующий современник, как Ганс Фалада, 9 января 1937 года, написал из Мекленбургской провинции своему издателю Эрнсту Ровальту, что хочет «улиткой обособиться от всего, что происходит в мире». Что, впрочем, не помешало писателю поставить свои таланты на службу нацистскому государству, когда оно сделало ему такое предложение. Эмиль Барт, Рикардо Хух, Вильгельм Лемон. Эрнст Пенцольд, Рудольф Александр Шрёдер, Генрих Вольфганг Зайдель, Отто фон Таубе и молодые писатели, такие как Гельмут фон Кубе, Альбрехт Гёс, Манфред Хаусман, Петер Хухель, Фридрих Георг Юнгер, Герман Казак, Эдлев Кёппен, Фридо Лампе, Генрих Люцеллер, Райнхольд Шнайдер или Ойген Готлоб Винклер, гораздо последовательнее культивировали собственные представления о литературной эстетике не имевшие ничего общего с политической реальностью. Те, кто публиковался в ежемесячном журнале «Хохланд», основанном Карлом Мутом в 1903 году и издававшемся в кюзель ферлак изъявили тем самым преданность духу католичества, вступавшего во все более ожесточенный конфликт с национал-социализмом. Престижный журнал, тираж которого вырос с 5000 экземпляров в 1933 году, до 12 тысяч экземпляров к 1939 году пришлось закрыть в июне 1941 года по приказу Рейхсминистерства пропаганды. Более неоднозначная ситуация сложилась с выходившим с 1924 года журналом по евангелической духовной культуре Экарт. С 1933 года его издавал Курт Иленфельд, который тогда же стал и директором берлинского издательства Экард Ферлак, а в 1934 году журнал получил новый подзаголовок «Поэзия. Народность. Вера». С одной стороны, этот протестантский ежемесячник публиковал позиции исповедующей церкви, а также эссе и рецензии на книги критикующих режим авторов. С другой стороны, до 1939 года он неоднократно выражал одобрение успехам Гитлера во внутренней и внешней политике, Умалчивая при этом о преследованиях и жестоком насилии в отношении евреев и политических противников, журнал печатал и статьи авторов, близких к нацистскому государству и его идеологии. Вторая мировая война также нашла одобрение в контексте авторитарности государства, национальной перспективы и традиций прусской солдатщины. Однако это не уберегло журнал еще с 1941-42 года, ощущавший на себе ограничения на бумагу. После апрельского квартального номера он прекратил выходить до сентября 1943 года. Авторы, попавшие под действие расового законодательства, политически обремененные или уязвимые из-за произведений времен Веймарской республики, вели себя и писали как можно более незаметно, чтобы не подвергать свое положение еще большему риску. Это касается Штефана Андраса. Вернера Бергенгрюна, Рудольфа Брунградера, Вильгельма Хаузенштайна, Йохена Клеппера, Фридриха Альфреда Шмитнерра, Отта Зура, Йозефа Винклера. Из-за неарийских браков они могли продолжать работать только по спецразрешению Рейхсминистерства пропаганды, которое в любой момент могло быть отозвано. То же касается и Альфреда Андерша, Фридриха Бишефа, Карла Брюгера, Акселя Эгибрехта, Эриха Кнауфа. Эмма Велька, Эрнста Вихерта. Из-за политических установок или критики нацистского режима им пришлось какое-то время провести в концлагерях или тюрьмах. Касается и Вальтера Бауэра, Эрнста Глезера, Теодора Хойса, Эриха Кестнера, графа Германа Кайзерлинга, Герхарта Поля или Эрика Регера. В сфере публицистики они считались одними из самых видных противников национал-социализма во времена Веймарской республики. Касается и Эрнста Барлаха, Казимира Эдшмида, Герберта Ойленберга, Георга Кайзера. Их произведения были отвергнуты по формально-эстетическим и моральным причинам. Касается и конфессиональных авторов, таких как Карл Барт, Дитрих Бонхёфер, Петер Дёрфлер, Теодор Хекер, Курт Иленфельд, Йохан Клеппер или Райнхольд Шнайдер. С 1940 года им приходилось ожидать усугубления репрессий и отказов в выдаче лицензии на бумагу для издания книг. Готфрид Бен, после нападок со стороны Das Schwarze Корпс в мае 1936 года за подборку стихов, опубликованную Deutsche Verlags-Anstalt, также решил ни с кем и ни о чем больше не говорить, ни писать, ни общаться. 14 февраля 1937 года Эрнст Юнгер сообщил брату Фридриху Георгу из своей удаленной резиденции в Иберлингене на Боденском озере, что намерен в ближайшие годы занять более жесткую позицию в политике, целиком и полностью оставив подобное в прошлом. «Я также сокращу число знакомых, если они будут политически или еще как-либо незначительны. Я не обязан, подобно Атланту, нести на плечах все хребты вздора» я лучше отправлюсь на поиски яблок Гесперид. Было ли это уже внутренней иммиграцией, или скорее элитарное бегство от отвратительных политических реалий национал-социалистической Германии, которую Юнгер, будучи противником Веймарской республики, безусловно поощрял и за которую в 1939 40 годах вновь отправился на войну. Однако, несмотря на необходимость идти на компромисс по содержанию и форме, в книгах, опубликованных после 1933 года, упомянутые авторы не поддавались настойчивым требованиям создавать новую национал-социалистическую поэзию, которые исходили от национал-социалистических культур-функционеров, таких как Гебельс, Розенберг, Буллер, Хедерих, Хеггерт или Йост, от литературных критиков, таких как Гельмут Лангенбухер, Пауль Фехтер, Вильгельм Штапель или Луил Феспер, и от германистов, таких как Элизабет и Герберт Френцели, Герхард Фрикке, Хайнц Киндерман, Франц Кох, Вальтер Линден, Арну Мулу, Йозеф Надлер, Ганс Науман, Юлиус Петерсен и Бенно фон Визе. После публикации первых литературных произведений в сентябре 1934 года Герман Штрезау заявил, «Кажется, что можно писать, не идя на уступки нацистской идеологии. Подобно Штрезау, Мартин Бехайм Шварцбах, Отто Флаке, Альбрехт Гёс, Себастьян Хафнер, Эрнст Хаймерен, Густав Рене Хоке, Герман Казак, Курт Кузенберг, Александр Лернет Халене, Оскар Лёрке, Эрнст Пенсольд, Сигизмунд фон Радецкий, Ода Шефер, Дольф Штернбергер и Вольфган Квайраух, пользовались возможностью писать для ежедневных газет и журналов фельетоны, свободные от идеологии или критикующие эпоху в манере Свифта. В бриф от декабря 1940 года литературное управление Розенберга даже обнаружило целое междуцарствие авторов, к чьим внутренним установкам и убеждениям, выраженным в их произведениях, нам следует относиться с особой осторожностью. Эти авторы, в большинстве своем по отдельности не демонстрируя ярко выраженную физиономию, обнаруживают больше сходства с литераторством времен до 1933 года, чем с народной поэзией эпохи. Особую тревогу вызывает появление литературной клики, которая уже демонстрирует претензии на духовную власть и, похоже, завоевывает все больше читателей. Даже в национал-социалистических газетах книжная критика терпит неудачу перед лицом этого вызова. Такое критичное восприятие современной литературы, которая не вписывалась в систему, подтверждается дневниковой записью Хорста Ланге, сделанной весной 1940 года. Насилие, варварство, тонущие миры. А я продолжаю писать пьесу, будто сижу в Греции и общаюсь с философами и возлежу с богинями. Порой это похоже на бегство, а порой на контратаку. Если из творчества Ланге возмущение по формальным и идеологическим причинам вызвали романы «Черное пастбище» Говертс-Ферлак 1937 и «Уланский патруль» 1940, то в случае с Аугустом Шолтесом такие чувства вызывал роман «Металлургический завод» Крюгер-Ферлак 1938, действие которого происходит в Верхней Силезии. Штефан Андерс в новелле «Эль Греко пишет портрет великого инквизитора, Пауль Листферлак, 1936 Рейнхальд Шнайдер в рассказе «Лас Кассос» перед Карлом V, сцены из времен конкистадоров, Вернер Бергенгрюн в романе «На небесах и на земле» «Ханзиатише Ферлакс Анштальт, 1940 и Эдзард Шапер в романе «Палач», «Инзель, 1941», пытались донести до читателя, свою критическую дистанцию к реальности бесчеловечной идеологии национал-социализма, облекая сюжет в исторические костюмы. Подобной стратегии придерживались и другие писатели. Альбрехт Хаусхофер с драматургической трилогией «Сципион, Сулла и Август», Адам Кукхоф, перенесший действия романа «Немец из Баенкура» во времена до Первой мировой войны, а в центр написанного совместно с Петром Тарином криминального романа и пропавшие без вести» поместил серию убийств и грабежей в Санкт-Петербурге в 1909 10 годах. Или Фридрих Рек Маличевин в романах «Бокельсон. История массового безумия», в котором рассказывается о диктатуре мюнстерских перекрещенцев 1534 35 года, и Шарлотта Карде «История одного покушения» где говорится об убийстве революционного деспота Жан-Поля Марата. Хекер отмечал в дневнике, если идеал и завет писать понятным языком, то всякий, кто пишет так, что его трудно понять, Эоипсо подозрителен. Еще в июне 1933 года Каросса подтрунивал над наивным ожиданием, что за политическим поворотом последует великая поэзия. Когда Фрида Лампе Чьи новаторские подходы к магическому реализму были подавлены национал-социалистической литературной бюрократией, критиковала опубликованный в октябре 1933 года роман Карла Бенна фон Мехова «Начало лета» за то, что он очень благочестивый, ужасно скучный, несамобытный по воззрениям и вялый по языку. Эта оценка была применима к значительной части литературной продукции того времени. Бен, как всегда, был гораздо более резок в суждениях. В сентябре 1935 года на приглашение Харальда Брауна принять участие в издаваемом им рождественском сборнике поэты-детям, а также на присланную ему книгу воспоминаний коллеги Инны Зайдель «Детство и юность», он ответил едким комментарием. «Какие экзистенции! Какой важный этот Тинев! Какое чванство!» Действительно, в это время ярчайшие противоположности незаметно стоят рядышком и ничего друг другу не делают. В декабре того же года Герман Штрезау заметил, что уравнять область литературного оказывается трудно, потому что национал-социализм так не плодороден в идейном отношении. К тому же от себя он не привнес ничего, кроме мифа Розенберга, собрания сочинений Дитриха Эккарта и песни Хорста Весселя для С.А и все три произведения не очень-то годятся на то, чтобы разжечь в литературе революцию. Наряду с идеализирующим созерцанием природы, особой популярностью продолжали пользоваться героизированные изображения фронтовых событий Первой мировой войны. Но и здесь дела обстояли не лучшим образом. В апреле 1939 года Фридрих Рек Маличевин так отозвался о представителях этого жанра. «Разве все они, исходя из уникального переживания, не написали посильные книги? И разве потом, когда второе творение воззвало к их фантазии и дару сочинительства, не провалились они за неимением всякого повествовательного существа? Год спустя Хорст Ланге отмечал время совершенно безнадежного литературного царствия. Это признак глубочайшего культурного упадка, если поэзия, большинство авторов которой сегодня эпигоны, лишена мерила и учения. Однако это справедливо только для произведений, публиковавшихся в национал-социалистической Германии. Литература, которая в то же время создавалась в эмиграции, демонстрировала достойнейшие плоды, но была практически недоступна коллегам-писателям в Германском рейхе. Даже если не было создано ни одного национал-социалистического произведения, значимого для потомков, в нацистском государстве существовал литературный истеблишмент. Высшие представители государства занимали в нем видное положение, преследуя весьма корыстные интересы, в которых до 1933 года они упрекали евреев. Например, у Гитлера не было собственного лицевого счета. Его личные расходы проводились через счет Вейер-Ферлак. На этот счет, которым распоряжался издательский бухгалтер, поступали все гонорары от продажи «Моей борьбы», изданный в двух томах в 1925 и 1927 годах, а с 1930 года выходивший в однотомном популярном издании. Благодаря массированной государственной пропаганде и активному стимулированию продаж, к 1945 году тираж книги вырос до 12,45 миллиона экземпляров. Книга не только поступала в свободную продажу или в публичные библиотеки, в виде обязательного экземпляра, но и преподносилось как представительский подарок от государства и партии, а с 1937 года и от многочисленных муниципальных ЗАГСов молодоженам. 40% прироста тиража пришлись на последние три года войны, в то время, когда гражданское население почти не могло купить книги, а большинство печатной продукции было доступно лишь в качестве субсидированных изданий вермахта через фронтовую книготорговлю. Когда нацистское государство рухнуло, на счету Гитлера было не менее 15 миллионов рейхсмарок. Схожего успеха добился только Геббельс, чья опубликованный в 1942 году сборник речей и эссе «Беспрецедентное время» уже к июлю разошелся тиражом 250 тысяч экземпляров, а отредактированные дневниковые записи от императорского двора до канцелярии Рейха 1934 года сам он оценивал как книжный шлягер. Публицистическая активность Геббельса отнюдь не ограничивалась пропагандой нацистского государства. Она также служила финансированию его расточительного стиля жизни и покупке респектабельного поместья на берлинском острове Шваненвердер. В 1943 году годовой доход рейхсминистра пропаганды составил 424 317 рейхсмарок, из которых зарплата министра составляла всего 38 тысяч. Непомерный прирост в сравнении с 619 рейхсмарками, которые Геббельс получал в 1932 году на посту Гауляйтера НСДАП. Даже путанный миф XX века Розенберга в качестве основополагающего труда по нацистской идеологии в 1942 году достиг миллионной отметки. Годовой доход автора вырос с 19 тысяч в 1932 до 100 тысяч рейхсмарок в 1935 году. Будучи председателем партийной аттестационной комиссии по защите национал-социалистической письменности, Филипп Буллер в 1938 году издал хрестоматию для немецкой молодежи под названием «Битва за Германию». К 1945 году было продано более 1,75 миллиона экземпляров этой краткой истории НСДАП. Высокими тиражами в народ уходили и книги Рихарда Вальтера Дарре, Германа Гейринга, Роберта Лея и Ханса Хинкеля, который в 1934-1935 году помимо зарплаты получал еще и гонорары от выгодного консалтингового договора с издателем Хуго Брукманом или аннотированные каталоги любимого фотографа Гитлера Генриха Хоффмана, причем заинтересованные в высоких гонорарах авторы не стеснялись требовать от издательств специальных рекламных мероприятий и высоких показателей продаж. Только таким образом и лишь после 1933 года президентам палаты Блунку и Йосту удалось стать авторами бестселлеров и получать самые высокие доходы. Как бывший президент Рейхспалаты письменности, Блунг требовал тысячу рейхсмарок за лекции за границей. А когда Густав Пецельт отказался издавать новое полное собрание его произведений в 1936 году, жадный владелец крестьянского двора сменил Ланген-Мюллер на ханзиатишеферлаксанштальт. Адальберт Дрёмер пообещал Блунгу королевский гонорар в размере 45 тысяч рейхсмарок, за антологию «Немецкие героические саги», которая должна была выйти в кнаур в 1938 году, а также в рамках ДОП-соглашения дотацию на отделку его новой усадьбы. Взамен бывший президент, по-прежнему обладавший связями, по согласованию с палатой организовал деевризацию издательства, где Адальберту Дремеру из-за его полуеврейской жены разрешили остаться только по спецразрешению Рейхсминистерства пропаганды, и где к тому же до 1937 года из 20 сотрудников относительно большая часть оставалась неарийской. Еврейский редактор, еврейский доверенный и еврейская стенографистка. Поскольку Йост больше не мог явить ничего литературного, он взялся за напыщенные пропагандистские сочинения, благодаря господдержке сулившие высокие тиражи и щедрые гонорары. «Маска и лицо путешествия «Путешествие социалиста из Германии в Германию» Ланген -мюллер Ферлак 1935» и в первую очередь «Зов рейха. Эхо народа. Поездка на восток» «Францейрферлак. 1940», седьмое издание которого было продано тиражом 148 тысяч экземпляров в 1944 году. Более того, он неоднократно выносил на обсуждение свою кандидатуру на литературные премии с высоким призовым фондом, и жил на государственное жалование как президент палаты в поместье на Штарнбергском озере. Тесную связь между политической должностью и оппортунистическим размещением собственных произведений на книжном рынке можно продемонстрировать и на примере такой фигуры, как Вильфрид Баде, вступивший в НСДАП в 1930 году и работавший в пресс-службе Рейхс пропаганды с 1933 по 1945 год, Баде ориентировался на соответствующие конъюнктурные темы. Он начал в 1933 году с трех книг. Биографии Йозефа Геббельс, пропагандистской документалистики «Путь Третьего Рейха», четыре тома к 1938 году и «Штурмовые отряды покоряют Берлин», фактологический отчет, 60 тысяч экземпляров которого были напечатаны к 1938 году. «Германия пробуждает» со «Борьба и победа НСДАП» тиражом 600 тысяч экземпляров вышла в издательстве «Цигареттенбильдердинст», которое финансировалось группой «Ремцма». Текст был дополнен многочисленными пробелами для фотографий, которые можно было получить в качестве бонуса при покупке пачки сигарет и вклеить в личный фотоальбом. В 1934 году последовали «Мальчик-барабанщик под свастикой» и песнь-песней Третьего Рейха «Том первый. Труд и хлеб», который можно было рассматривать как фильм в формате книги. В 1935 году Бады вместе с Куртом Центнером, фоторедактором и дежурным редактором журнала Берлинер иллюстрирте» опубликовал в Ульштайн ферлак первую фотохронику, чтобы увековечить минувший год. В 1938 году в ответ на эйфорию которую среди населения вызвало строительство Рейхсавтобанов, а также в билетристике и сми Баде издал книгу авто покоряет мир биография автомобиля тираж которой к 1942 году составил 53 тысячи экземпляров иллюстрированная книга на дорогах победы совместный опыт с фюрером в польше вышла в Эрферлаг в 1939 году при участии отто дитриха Гельмута Зюндермана, Гюнтера Далькена и Хайнца Лоренца. В 1941 и 1943 годах Баде опубликовал подборку военных фильетонов в «Zeitgeschichte Verlag» под названием «Героический год. Родины и фронта о войне». Наконец, в 1943 году в сборнике стихов «Смерть и жизнь» он возвысил свирепствующую смертность героев на войне. В то время как политическая элита бросалась в литературный бизнес с жаждой чина, престижа и прибыли, многие писатели демонстрировали преданность нацистскому государству по убеждению. В первых рядах были барды такого пошиба, как Рудольф Аллерс, Генрих Ханекер, Вернер Боймельбург, Фридрих Боденройт, Герберт Беме, Бруно Брем, Герман Бурте, Эдвин Эрих Двингер, Курт Эггерс, Рихард Ойрингер. Густав Фрэнсен, Роберт Хольбаум, Фридрих Вильгельм Хюмен, Мирко Елюзих, Эрвин Гвиде Харриберт Мэнцель, Агнес Мигель, Эрнст Мориц Мунгенаст, Георг Шмюкле, Герхард Шуман, Йозеф Вайнхебер, Вилл Феспер, Ханс Цоберляйн и многие другие. Большинство из них за свои панигирики были засыпаны литературными премиями. Многие национал-консервативные писатели также поставили себя на службу государственной пропаганде. В том числе Пауль Альвердес, Рихард Биллингер, Герман Клаудиус, Фридрих Гризе, Энрико фон Хандель Мацетти, Курт Клуге, Вольф фон Нибельшутц, Йозеф-Фридрих Перконик, Йозеф Пантен, Вильгельм Шефер, Фридрих Шрайфогель, Ина Зайдель, Герман Штер, Георг фон дер Фринк, Карл Генрих Вагерль. Иозеф Йозеф Магнус Венер. Вейморские съезды поэтов, проходившие с 1938 по 1942 год, красноречивый тому пример. Или финансируемые как государством, так и партией поэтические чтения, проходившие в стране и за рубежом, за которые Рейхсминистерство пропаганды в 1937-1942 годах агитировало с помощью списков предложений. Национал-социалистическая культурная община, Германский центр народного образования и общество «Сила через радость» также рьяно занимались поэтическими чтениями, благодаря чему этим ведомствам зажиточного дав к огорчению и зависти других партийных ведомств удавалось завлекать высокими гонорарами вплоть до начала войны. Однако число принятых партии поэтов было очевидно настолько мало, что приходилось бороться за немногих привлекательных. К примеру, Бруно Брем в письме от июля 1939 года сетовал, что ему назначают лекции, которые, к сожалению, имеют тот роковой недостаток, что проходят в один и тот же день в разных местах. Он рекомендовал государственным и партийным литературным ведомствам разобраться между собой. В противном случае он предпочел бы сослаться больным и остаться дома. Намотался, притомился в ноябре 1940 года и Коросса в свете постоянно растущего числа приглашений. То в Словакию надо ехать, то в Прагу, то в Бухарест и Будапешт, то по просьбе редакции публично заявлять о вере в нашу победу сплошь вещи, отвлекающие от сущего. Даже глав управления по культуре в руководстве рейхспропаганды отмечало в 1942 году что количество чтений, организуемых государственными и партийными чиновниками, возросло настолько, что авторы едва успевали выполнять свою настоящую работу. Для отдельных писателей членство в Рейхспалате письменности было отнюдь не обременительной принудительной мерой. Оно буквально позволяло обеспечить и улучшить собственное существование. Даже Карл Цукмайер Эйден фон Хорват в 1934 году подали заявление о приеме в Союз писателей Рейха, чтобы стать членами палаты. 5 апреля 1938 года Ханс Хен Ян выразил решительный протест против своего исключения, которое расценил как недружественное действие против меня, способное еще больше усугубить мое тяжкое положение. Ян не знал, что исключили его лишь потому, что он переехал в Данию, и, следовательно, оказался вне юрисдикции Рейхспалаты культуры. 25-летний Эрнст Шнабель был принят в палату 1 октября 1938 года. Хотя у этого опытного моряка уже было несколько публикаций в газетах и журналах, он еще не издал ни одной книги. Однако Шнабель надеялся, что вскоре ситуация изменится. Его последний рассказ получил очень благоприятный отзыв и рекомендацию к изданию от Рейхсведомства по продвижению немецкой письменности. В мае 1939 года 26-летний Курт Хохов просил палату заменить свидетельство об освобождении, которое она ранее выдала из-за его незначительной деятельности, на полное членство в Рейхспалате культуры. Число его публикаций значительно выросло с 1937 года, и он намеревался стать постоянным внештатным писателем. В 1938 году Хохов также подал заявление о вступлении в НСДАП. Мари Луиза Кашниц, несмотря на то, что литературное творчество было ее второстепенным занятием, в мае 1940 года просила сохранить за ней членство, поскольку я уже много лет состою в Рейхспалате письменности, предоставила доказательства арийского происхождения, и своевременно платила взносы, и поскольку у самой у меня нет причин выходить. Хайнц Гюнтер, то есть Хайнц Конзалик, подал заявление о вступлении в организацию в 1940 году в возрасте всего 17 лет, поскольку у него уже были первые публикации в местной кёльнской прессе, и он хотел публиковать стихи и сценические произведения. В палате он указал на свою деятельность в гестапо в Кёльне с начала декабря 1939 года. В том же 1940 году членом палаты стал 26-летний Герберт Райникер. В заявлении от 2 декабря он в качестве основной профессии указал должность главный редактор Вейерферлак и сослался на опыт работы в пресс-службе Гитлер-Югенда в регионе Вестфалия с января 1936 года в журнале Гитлер-Югенда «Пимпф» который с 1938 года выпускался Центр датом НСДАП, в Румынии корреспондентом ВАФНСС, а также в качестве автора нескольких книг и сценария фильма «Последний день лейтенанта Доблингера» для кинокомпании «Тобис». 20-летний Вольфганг Борхерт, в апреле 1939 года начавший обучаться на книготорговца в Гамбурге, в начале 1941 года также подал заявление о приеме, чтобы получить возможность опубликовать стихи и находящуюся в работе пьесу «Гиперион». Тягу к письму поощряла в нем не только мать, но и писатели Вальтер Гетке, Пауль Альвердес и Герман Клаудиус. Герхард Гайзер, который с 1940 года наряду с преподавательской деятельностью писал статьи для журнала «Das Innere Reich» и еженедельной газеты «Das Reich», в мае 1941 года захотел стать членом Палаты в связи с публикацией в Ланген-Мюллер-Ферлак его книги стихов «Всадники в небесах». Карл Кролов, с апреля 1934 года состоявший в Гитлер-Югенде, а 1 мая 1937 года принятый в НСДАП, 8 марта 1942 года информировал палату из офиса комиссара по укреплению немецкой народности в Катавице. «Ожидается расширение моего сотрудничества с крупными немецкими газетами. Также я начал переговоры с одним издательством о публикации книги, поэтому свое обращение с просьбой о приеме считаю неизбежным». Ганс Эрих Носок, коммерсант по основной профессии, обратился в палату в начале октября 1942 года поскольку благодаря случайному знакомству с издательством «Зуркамп» он приблизился к изданию первого сборника стихов. Альфред Андерш уже состоял в палате как книготорговец, пока не покинул мюнхенское издательство «Леманс» в 1937 году. Поскольку с 1941 года он, помимо основной работы менеджером по рекламе в und Co во Франкфурте-на-Майне, серьезно и в немалом объеме занимался писательской деятельностью, 16 февраля 1943 года он подал заявление о вступлении в писательскую группу. 16 июня 1940 года 19-летний Вольф Дитрих Шнурре, служивший тогда в вермахте на Западном фронте, заполнил анкету для подачи заявления о приеме в Рейхспалату письменности. Он указал, что еще с 1933 года занят писательской деятельностью и работал в газетах. Однако официальное заявление о приеме в палату от имени своего сына 5 июля 1940 года подал Отто Шнурре. Кто осведомлен о тесной связи Вольф Дитриха Шнурре с отцом, воспитывавшим сына в одиночку, тот не удивится, что советник Берлинской городской библиотеки заполнил и подписал формуляр заявления за служащего в полевых условиях сына. В письме в палату от Шнурре просил любезно сообщить, необходимо ли в данном случае свидетельство об арийском происхождении. Сам он, будучи муниципальным служащим, разумеется, таковое предоставил. 17 августа 1940 года от Шнурре получил от земельного руководителя направление «Литература-писательская группа приземельном культурном распорядителе Пагау-Берлин» разъяснение, что доказательство происхождения очень даже требуется и для Вольф-Дитриха Шнурры путем предоставления свидетельств о крещении его дедушек и бабушек по отцовской и материнской линии, которые впоследствии были поданы в конце августа. Помимо свидетельства о арийском происхождении, Вольф-Дитрих Шнурры приложил к заполненной анкете Палаты от 6 августа биографическую справку. В ней он отметил 6 месяцев трудовой повинности, а также участие в польской кампании вермахта и в продвижении на Запад. В настоящее время он все еще солдат, но стремится к писательскому занятию. После того, как 24 августа 1940 года Управление личного состава в руководстве НСДАП ГАУ берлин подтвердила земельному руководству палаты, что в отношении Герра Шнурра с моей стороны нет никаких политических сомнений, 20 сентября он получил справку об освобождении для членства в Рейхспалате письменности. Палату далеко не всегда расценивали как постылую систему контроля. Многие писатели рассматривали новое корпоративное представительство как союзника в стремлении улучшить свое правовое положение. В декабре 1934 года Отто Флаке требовал от Рейхспалаты культуры, чтобы государство вмешалось в борьбу с единым фронтом издателей и розничных книготорговцев, о которых до сих пор разбивались все попытки писателей содействовать реализации своих книг. РДС, представлявший профессиональные интересы писателей в палате, уже перенимал это требование, выдвинутое СДС в 1920-х годах. С ноября 1934 года с профассоциацией издательского дела в Союзе книготорговцев Германского рейха уже обсуждался типовой издательский договор для художественной литературы. Густав Пецльт, тогда еще всемогущий исполнительный директор издательства Лангенмюллер, видел в этом не что иное, как чистейший классовый эгоизм, то есть марксизм, а еще механизацию и обезличивание внутренних человеческих отношений то есть большевизм. Тем не менее, после упорной борьбы 3 июня 1935 года в качестве нормативного закона Палаты был принят генеральный договор, значительно улучшавший положение авторов художественной литературы во всех будущих издательских сделках. В 1937 году типовой издательский договор был распространен на молодежную литературу. Наконец, в декабре 1943 года последовал типовой договор для экранизаций, впервые регулировавший авторские права сценаристов, хотя палата лишь частично смогла противостоять государственной киноиндустрии, которую поддерживал киноотдел Рейхсминистерства пропаганды. В переговорах о внесении принципиальных изменений в авторское и издательское право, которые с 1933 года велись на базе Академии немецкого права в Мюнхене, палата также неоднократно выступала защитницей интересов авторов, хотя до конца войны так и не добилась положительного результата. Кроме того, рейхспалата письменности даже выросла до своего рода клиринговой палаты по рассмотрению самых разных споров между авторами и издателями. Писатели обращались в палату, если, как фон Молла считали, что их права нарушались критикой их произведений или личности со стороны нацистской прессы, или если хотели сменить прежнего издателя, с которым были связаны опционным договором, или если, как, например, Герман Гессе в апреле 1939 года, были недовольны качеством издания и реализацией своих произведений, если чувствовали себя ущемленными со стороны издателя при распределении долей от прибыли, если их работы не публиковались из-за отказа в выдаче бумаги, если речь шла о выплате неустойки за рукописи или печатные формы, уничтоженные во время воздушных налетов, и так далее. Поскольку материальное положение писателей во второй половине 1930-х годов все больше ухудшалось, в палату обращались и с просьбой усилить социальную поддержку. Поначалу доходы большинства авторов падали вследствие сокращений в сфере культуры, начавшихся после объявления Гитлером второго четырехлетнего плана в сентябре 1936 года. Уже в начале ноября в Рейхспалату письменности поступили жалобы отряда местных жителей через ГАУ управление НСДАП в Мюнхене. В них единодушно говорилось, что ситуация с доходами после национал-социалистической революции изменилась в худшую сторону. Гонорары за литературные статьи на радио и в прессе были значительно снижены. Книжные издательства в основном переключились на политическую и художественную литературу, платили плохо или с большими задержками. Более того, профессиональные писатели столкнулись с конкуренцией со стороны лиц с двойным заработком, чиновником и тому подобное, некоторые из которых предоставляли свои произведения бесплатно. Зарубежный рынок оставался в значительной степени закрытым для писателей. Иностранные издательства – отказывались публиковать литературные произведения из национал-социалистической Германии. Весной 1937 года партийный автор Генри Ханакер жаловался президенту Палаты Йосту, что в связи с указаниями администрации четырехлетнего плана о сокращении потребления печатной продукции на 10% по всем направлениям, редакции газет жестко сократили и без того скудные культурные страницы. Причем главными жертвами экономии стали литературные тексты. После того, как Геббельс заявил, что радио должно развлекать вернувшихся домой с работы соотечественников побудительными и увлекательными передачами, были отменены лекции, чтения и дебаты писателей. В конце апреля 1937 года Гюнтер Райх сообщил в профассоциацию радиовещания в Рейхспалате письменности что изменения в радиопрограммах коснулись и радиопьес. Однако именно «Айх» особенно выиграл от популяризации радио в национал-социалистической Германии, выпустив серию передач «Немецкий календарь. Ежемесячные картины от сельского почтальона из Кёникс вустерхаузена которые он писал поочередно с Мартином Рашке, «И календарный человечек Бранденбурга объявляет новый месяц». Примечание. Кёникс вустерхаузен городок в земле Бранденбург, где был запущен один из первых радиопередатчиков Германии. Конец примечания. Развивающаяся киноиндустрия оставалась прибыльным источником дохода до 1945 года. В ней работали такие признанные авторы, как Альфред Браун, Эберхард Фровайн, Теа фон Харбу, Георг Кларен, Феликс Люцкендорф, Герхард Менцель, Эрнст фон Заламон, Генрих Шпёрль и Вальтер Вассерман, а также молодые писатели, такие как Ганс Бертрам, Курт Хойзер, Петр Хушель, Йохен Клеппер, Вольфганг Кёппен и Хорст Ланге. Заказанные сценарии получали даже такие политически неоднозначные писатели, как Арнольд Бронен, Эрих Эбермайер, Аксель Эгебрехт, Ганс Фалада, Эрнст Глезер, Эрих Кестнер, Александр Лернет Холения, Вальтер фон Мола, Ганс Райман, Роберт Штемле, Арнольд Улиц, Гюнтер Вайзенборн и Отто Бернхард Вендлер. Из 10 118 писателей, зарегистрированных в Палате в 1942 году, 874 регулярно или периодически работали в киноиндустрии. Палата стремилась к тому, чтобы с помощью мер поддержки обеспечить основную часть немецких писателей хотя бы средствами к существованию. С этой целью с 1936 года Рейхс-министерство пропаганды значительно увеличило бюджет немецкого фонда Шиллера в Веймаре. Однако большинству немецких писателей приходилось довольствоваться скромными доходами. Об этом свидетельствуют ежегодные сметы взносов в Рейхс-палату письменности, которые рассчитывались по соответствующему воловому доходу. Во время Второй мировой войны Общее положение большинства писателей значительно ухудшилось. Кто не мог или не хотел вносить непосредственный вклад в войну пропагандистски утвердительным, интеллектуально-назидательном или занимательно-развлекательном смысле, тот постепенно исчезал с книжного рынка. Постоянное ужесточение ограничений на использование бумаги равно как и сокращение персонала, закрытие или разрушение издательств, типографий и книжных магазинов привели к тому, что с 1941 года производство и реализация книг были значительно ограничены. В выигрыше оказались те немногие авторы бестселлеров, театральных постановок и сценариев, чьим издательствам удавалось либо получать заказы от киноиндустрии, либо благодаря тесным связям с «Вермахтом» и так называемой «Фронтовой книготорговлей», «НСДАП» и «ДАФ», добиться ассигнований на поставку огромного количества бумаги для крупных тиражей. В 1940-1943 годах такие авторы, как Блунг, Пауль калестин хофер Герхард Гауптман, Мирка Елузих, Кольбенхайер, Феликс Люцкиндорф, Карл Алойс Шенцингер и Генрих Шпёрль заработали более 100 тысяч рейхсмарок каждый, что сделало их одними из самых высокооплачиваемых, в Германском рейхе. Хотя большинство писателей можно отнести к категории политических приспешников и лояльных сопротивленцев среди населения, открытый протест или даже противостояние нацистскому режиму можно констатировать лишь среди нескольких групп и отдельных лиц. С августа 1934 года КПГ возобновила деятельность Союза пролетарско-революционных писателей, который продолжал действовать в подполье. Группа сопротивления, состоявшая из дюжины человек, издавала собственный журнал и распространяла политпросветительские листовки. Ганс Швальм, возглавлявший группу до эмиграции в Париж летом 1935 года, публиковал литературные тексты о жизни в Германии в эмигрантской прессе под псевдонимом Ян Петерсон. Однако уже в октябре 1935 года Гестапо удалось разоблачить Союз и посадить его членов в тюрьму. Культурполитические статьи в Deutschland-Berichte, опубликованные СДПГ в эмиграции с 1934 по 1940 год, позволяют заключить, что среди оставшихся в нацистском государстве авторов были и оппозиционно настроенные информаторы. Геббельс уже демонстрировал жестокое запугивание писателей в конце апреля 1934 года на примере Эма Велька, на 8 дней интернированного в концлагерь Араньенбург за передовицу в Грюны пост издательства «Ульштайн», в которой он выступил с открытой критикой разгула политического оппортунизма, колоссального ограничения свободы печати и обращения рейхсминистра пропаганды с прессой. В 1937 и 1938 годах запугивание с помощью угроз насилия применялось и в отношении графа Германа Кайзерлинга, Эрнста Вихерта и Ганса Гримма. Аресты и восьмилетнее заключение Эрнста Никиша в марте 1937 года и произвольные аресты Теодора Хекера, Эриха Кестнера и Ойгена Готлоба Винклера со стороны гестапо также ясно показали узкие пределы проявления несогласия. Рудольф Пехель неоднократно использовал дочь Рундшау, главным редактором которого он был с 1919 года, для публикации статей, скрывавших критику нацистского режима за фасадами истории и географии. После открытой критики в адрес информационной политики рейхсминистра пропаганды Геббельса, Пехель в апреле 1942 года был арестован, а его журнал закрыт. Он оставался в тюрьмах и концентрационных лагерях до апреля 1945 года, так и не получив окончательного решения суда. К числу немногих авторов, активно выступавших за свержение нацистской диктатуры, относятся журналистка и переводчица Либертес Шульце Бойзен, казненная 22 декабря 1942 года по приказу Гитлера, принадлежавший к группе сопротивления Красная капелла Адам Кукхов казнённые 5 августа 1943 года и Гюнтер Вайзенборн, которого сначала приговорили к смерти, а затем к каторге, Дитрих Бонхефер и Альбрехт Хаусхофер. В апреле 1945 года казненные за участие в подготовке государственного переворота 20 июля 1944 года. Эрих Кнауф, Эрих Озер и Фридрих Рейк Маличевин, умершие в концлагере Дахау, через несколько недель после ареста и интернирования 9 января 1945 года, также заплатили жизнью за интеллектуальное противостояние режиму. Система институтов контроля и управления отнюдь не была совершенной и бесперебойной. Она даже не была единообразной в структурах принятия решений. В государственной и партийной бюрократии работали люди с разным образованием, жизненным путем, мотивацией и политическим целеполаганием. Но она была достаточно эффективной и жестокой, чтобы предотвращать или немедленно пресекать открытое сопротивление в писательской среде и наказывать литераторов драконовскими методами. Еще в апреле 1933 года Курт Тухольский в письме Вальтеру Хазенклеверу выразил свое скептическое отношение к эффективности литературного сопротивления нацистскому режиму. Против океана не посвестишь.